показал на открытой массивной двери другой слуга. Слегка напрягшись, вошел в зал и оглядел помещение. В центре за небольшим кругом сидел Герберт, чей внешний вид привел меня в шок. Парень выглядел так, будто побывал в серьезной передряге. Одежда разорвана сразу в нескольких местах, на руках и ногах виделись кровопотеки, а кожа постепенно покрывалась черными ужасными пятнами, которые разлагали внешний покров. Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Ведь увидеть черную ржавчину вновь я никак не ожидал. Почти бегом добрался до постановающего парня. Вблизи более подробно рассмотрел его тело и понял, что не доглядел мелкие ссадины, порезы и царапины, покрывающие буквально всего Герберта. Кое-где даже раскрывались сильные раны, обильно кровоточащие. Как же он вообще сюда добрался? — Что с тобой случилось? Кто это сделал? — ожидаемо вспылил я. Но парень лишь отмахнулся, показывая, что не это самое важное. И следующие его слова подтвердили мои самые худшие опасения. Госпожу Ди похитили. Глава тринадцатая. Стоило мне это услышать, как тело обдало холодом. И ведь знал, что подобное случится, и все равно. Сейчас не могу успокоиться. понимая, что теперь в долгу перед этой женщиной и вряд ли смогу когда-нибудь его выплатить. А если учитывать, что из-за меня погиб ее сын, то ситуация становится еще печальнее. Я тяжко вздохнул, не зная, что ответить. Но Герберту, судя по всему, мой ответ и не нужен был. Парень все прекрасно понял без слов. Попытался, конечно, помочь ему. Активировал целительский артефакт, применил собственные силы, но... В глубине души понимал, что здесь ничего нельзя сделать. Он слишком много крови потерял, пока добирался сюда». Даже сейчас под ним растекалась большая лужа, по одному виду которой все становилось ясно. «Спасибо тебе за все, Герберт». Напоследок поблагодарил его. Он лишь кивнул, и через несколько минут его глаза закрылись навсегда. Меня переполняло столько эмоций, что самому было сложно разобраться. Однако было ясно точно. У меня появилось еще больше желания избавить мир от проклятого паука, чего бы этого не стоило. Оставшийся вечер шла масштабная, на максимально секретная подготовка к битве. Нельзя было допустить, чтобы враг узнал о том, что мы намеревались сделать. Поэтому все соблюдали осторожность. Тем не менее, объем работ впечатлял. Большое количество воинов, целителей, помощников, шпионов и командиров собрались в отдельные отряды. Подготавливались огромные объемы боевых артефактов, собранных со всего Аграса и окрестностей. Также включались мои жезлы – водные взрывы, песчаная буря, грады и другие, не менее важные подделки. Дворец был полон людей, и все суетились предвкушения и битвы. Я понимал, что именно нас будет ждать и допускал момент собственной смерти. Нет смысла тешить себя ложными иллюзиями. Уж лучше воспринимать так, как оно есть на самом деле. Разумеется, списывать себя со счетов не собирался, но и бессмертным не считал. Поэтому заранее провел беседу с каждым своим близким человеком, которого успел обрести в этом мире. С Дианой и Гербертом я попрощался не слишком хорошо, за что теперь виню себя. А значит, исправлюсь с другими важными мне людьми. Разговоры с Бастианом, Даниэлой, Лоренцем, Арианой, Элеонорой, Беатрисой и даже Тиром Вилдоном, который сейчас был сильно занят, прошли гладко и даже немного печально. Мать, например, не сдержалась и расплакалась, прекрасно понимая что может видеть меня сейчас последний раз. Друзья были по но тоже сильно омрачены. Отец в очередной раз приказал держаться подальше от битвы, а не лезть на рожон. Но, казалось, сам понимал, что со мной такое не прокатит. Я бы и рад был отсидеться в толу да сохранить свою жизнь. Но смотреть, как умирают друзья, воины королевства, целители и все остальные, защищая наши жизни, мне не хотелось. «Если могу им помочь, то обязательно это сделаю, несмотря ни на что». Однако соблюдать аккуратность собирался не меньше, что и сказал отцу. Мы некоторое время обсудили примерный план битвы, а затем вновь занялись своими делами. Леонору, как ни крути, однозначно решили оставить во дворце, хоть девушка и некоторое время сопротивлялась. Беседа с ней прошла трогательнее всех остальных. Девушка никак не могла себе представить возможных последствий. Готова быть со мной до самых последних минут, несмотря на то, что это значило для нее собственный конец. Если честно, только сейчас, наверное, в полную силу ощутил ей любовь ко мне. Она не могла представить себе жизни без моего присутствия. Да, даже не думал, что смогу обрести настолько любящую жену. Скорее всего, именно ей Элеонора и станет, учитывая тот факт, что других кандидаток особо-то и нет» а упрочить наше положение в нынешних обстоятельствах, когда Эдмер сменил гнев на милость, будет не лишним. Элеонора прижалась ко мне так сильно, словно не собиралась никуда отпускать. Затем начала целовать. Сдерживать себя смысла я не видел, поэтому ответил на поцелую, но говорить о чем-то большем пока сложно. Хотя принцессу это устраивало, ведь главное, что я пока был рядом. Когда же смог выбраться и отправиться по другим важным делам, то задумался о всех женщинах, которые у меня были в этом мире. С кем бы из них я действительно хотел связать свою жизнь. Рина замужем за Орэном, да и чувств и никаких, кроме дружеских, особо не питаю. Хотя и жену сложно назвать своей, но связь с Даной особой тоже была, о чем давно уже успел пожалеть. Даже не знаю, зачем вообще ее сейчас вспомнил. Насчет Марганы сложно что-то говорить. Ведь она теперь на стороне врага. Гианара уж слишком любит всем командовать и держать все под своим контролем. Мудрая, но хитрая девушка. Хотя ледышкой ее теперь сложно назвать. Все же прошедшие события сильно на нее повлияли. О судьбе Дианы мне остается только догадываться. Скорее всего, женщина уже мертва, либо находится под мучительными пытками. При осознании этого факта я гневно сжал кулаки. Кто же остается?» Две самые возможные кандидатки – Элеонора и Мелиса. Принцесса мне была симпатична и во многом интересна, особенно если учитывать ее характер и отношение ко мне. А вот так, кто действительно привлекает в физическом плане, но при этом является прямо магнитом самых разнообразных проблем, сейчас в неизвестном месте. Я много раз задумывался о том, кто же мог похитить Мелису, зачем она предала меня в тот злополучный день, когда проходил бал в академии. Столько всего было связано с этой девушкой, что даже сам удивляюсь. Тяжко вздохнув, решил пока отложить этот вопрос и заняться делом. Сначала надо победить битве, а уже потом решать, кого брать в жены. Но внутренне я понимал, что больше склоняюсь именно к принцессе. Хотя необузданность милисы притягивала не меньше. В полночь ко дворцу подъехал экипаж Геонары и Эйра Антерилы. Вместе с ними оказались змеи Марвел и Роб, а также два десятка учеников. Пусть и не совсем опытные, но лишние войны никогда не помешают, особенно сейчас. Мы еще раз обменялись приветствиями, а затем им рассказали схему расположения войск. В помощь выделили еще один полк, чтобы количество людей увеличивалось. Хотя большая их часть сейчас уже спала, некоторые специально будрствовали. Это было сделано в первую очередь для отвода глаз а также дать войску возможность отдохнуть на случай, если информация об атаке окажется ложной. Я же снабдил себя перед битвой максимально. Два жезла, подвешенные сбоку, персоловая броня и меч. Такой же кинжал. В заднем кармане хранил свое самое главное оружие. особо кинжал, который поможет в борьбе с несари. Ну и из боевых артефактов также было при мне. Можно сказать, вооружен до зубов. Наша группа, куда благополучно входил еще и Лоренс, отправилась к югу. Там мы заняли позиции возле стены и принялись ждать. Огненный маг предложил надеть скрытый и взобраться наверх, чтобы лучше было видно поле, откуда планируется наступление врага. Я согласился, учитывая тот факт, что внизу особой информации не завладеешь. А здесь можно было четко все разглядеть и понять. Активировал с ним ментальную связь таким образом, чтобы мысленно мог передавать слова. Тебе страшно? Поинтересовался у меня друг, когда обосновались вверху. Не стану скрывать, волнуюсь. Тяжко вздохнул. Все это так сложно. Да и слишком многое стоит на кону. Это точно. Согласился Лоренс. Лично я и сам слегка побоюсь, хотя не раз был в крупных сражениях. Вот только умереть за правое дело, мне не страшно. Верно, но ты ведь понимаешь, что тебя ждет арена. «А тебя ждем все мы», — говорит он в ответ, хотя при упоминании девушки чувствуется, как в его сознании мелькает боль. Лоренс не хочет оставлять ее одну, но, как и я, поступить по-другому просто не может. «Понимаю. Значит, надо постараться выжить». Мы на некоторое время замолкаем, думая о своем. Холодный ночной ветер обдувает лицо, и нос начинает понемногу краснеть. Хотя в данном случае это меня волнует меньше всего. Когда я понял, что наступило уже четыре часа ночи, то напрягся еще сильнее. Совсем скоро должно случиться нападение. Караул успел сменить друг друга. И те, кто это время спал, теперь дают возможность отдохнуть другим. Мне казалось, что вот-вот начнется атака, но ее все не было и не было. Мы с лорозом простояли все это время здесь, на стене, продолжая смотреть вдаль. Успели с ним обсудить чуть ли не всю нашу жизнь. Чувства, страхи, сомнения и желания. Я даже затрал тему женитьбы и поинтересовался у парня, что он сам об этом думает. И к своему удивлению понял, что Лоренс больше склоняется к Элеоноре. «Такую, как она, ты вряд ли еще найдешь», — сказал он. «Думаешь, никто не знает, на что она готова ради тебя? Да принцесса даже сбежала от собственного отца! Не каждая бы так поступила». Я закивал головой, подтверждая его слова. Хоть он этого и не видел из-за но наверняка понял и сам. Элеонора действительно готова на все, лишь бы находиться со мной рядом. Что не говори, а принцесса заслуживает настоящей любви. Готов ли я ее дать? Люблю ли Элеонору? В последнее время проникся к ней куда больше, чем это было раньше. Но сравнится ли подобное чувство с тем, что я чувствовал к милисе Скорее всего, вряд ли но подобное может решиться со временем. После того, как уже надоело все время стоять, я облокотился на перегородку и аккуратно присел, продолжая ожидать нападения. Однако, когда наступило уже шесть часов утра, все поневоле напряглись. Врага до сих пор не было видно. Неужели обман? Неужели они каким-то образом выяснили, что мы готовимся к отражению атаки? Многие воины уже начали приходить в негодование, Мол, я предоставил ложную информацию. Но нет. Диану ведь похитили после того, как она рассказала мне эти важные сведения. Значит, дело не в этом. Это обманный маневр. Я оказался полностью прав. Всего через час, когда войско начало неслабо так переживать и терять самообладание, в нескольких местах прогремели мощнейшие взрывы. По стенам побежали трещины, защитные артефакты полностью разрядились а всех, кто в этот момент находился наверху, сильно тряхнуло. Меня чуть не отбросило прямо на землю. Еле успел ухватиться за выступ и повеснуть в нескольких метрах над поверхностью. Быстро нашел углубление для второй руки. Подтянулся и забрался обратно. Мужчины, находившиеся здесь, мгновенно подготовили жезлы, и весь гнев с них, казалось, сразу же слетел. В этот момент в небе показались сотни жужжащих ледяных стрел, которые устремились в нашу сторону. Я шумно выдохнул и собрался с силами. Ну что же, похоже, этот момент настал. Глава 14 Воины не стали стоять столбом, а приняли сбивать стрелы на подлете. Небольшую часть уничтожить удалось, но вот остальные нашли своих жертв. благозащита защита на многих наших была на высшем уровне, так что эта атака оказалась не особо успешной. «Всем приготовиться!» Рявкнул командир отряда. Войны мгновенно собрались и сгруппировались. Как оказалось, это было не зря. Всего через считанное мгновение в небо поднялись десятки каких-то силуэтов. Когда они начали перелетать через стену, то с ужасом понял, кто это — воздушники. Эти маги воспользовались эффектом неожиданности и сбросили вниз несколько взрывных артефактов. Ударная волна прокатилась по окрестностям и отбросила нескольких союзников в стороны. Я достал собственный жезл и прицелился. Затем нырнул в транс второго уровня, выбрал подходящее место для атаки и выстрелил. Устремившись в воздух, водный взрыв сбил сразу двоих. Те потеряли контроль над своими силами и с грохотом приземлились на землю. Остальные маги не стали ждать у моря погоды, и часть из них попыталась нас окружить. «Атакуйте жезлами!» — крикнул командир, уже орудуя собственным артефактом. Однако они и так знали, что нужно делать. В воздухе показались магические атаки, летящие в сторону противника. А вот только маги прекрасно маневрировали и уклонялись. Хорошо хоть, что они так могут держаться недолго. Все же тратить на это собственные силы, в отличие от нас. Один из огненных потоков застал воздушника врасплох, и тот моментально потерял сначала броню, а затем и жизнь. Ревущее пламя устремилось на крышу одного из зданий и подожгло ее. В один момент урые магов решили действовать сообща и выстроили единый удар. Усиленно воздушный таран прокатился по земле и сбил с ног сразу четверых наших. Те прокатились несколько метров и попадали вниз. Остальные воспользовались моментом и атаковали сзади. В тот же миг смерч вырвался из жезлов и полетел прямо на неожидавших этого воздушников. Вдобавок я еще и выстрелил огненным шаром, тем самым поджигая стремительный поток ветра. Огненная волна накрыла всех троих с головой и не оставила ни малейшего шанса на спасение. Вскоре их тела уже лежали на земле. Я перевел дух и огляделся по сторонам. С остальными магами сражается наше основное войско. Более никто не дремал, и всех уже подняли по тревоге. Что ж, я оказался брав. Атака действительно началась сегодня. Вот только теперь вопрос стоял в том, сможем ли мы ее отразить. Алин, смотри!» Лоренс указал через стенку куда-то вдаль. Я тут же подбежал ближе и присмотрелся. Поначалу ничего особо не было видно. Но когда присмотрелся, то понял, что прямо сюда движется огромное войско. Впереди всех бежали странные существа, картинки которых видел еще в Королевском дворце. Те самые создания. Причем разделялись они на несколько видов. И вся эта мощная арава постепенно приближалась прямо сюда. «Давай-ка встретим их!» Уголками губ улыбнулся я. Парень сначала не понял, а затем усмехнулся и кивнул. Мы оба приготовили жезлы. «Будьте готовы усилить наше плетение», — сказал я командиру отряда. Мужчина сразу принялся отдавать приказы и мы выстроились в единую линию. Я, Лоренс, лейтенант подготовили жезлы помощнее, остальные стали по правую и левую стороны от нас. Когда твари приблизились на достаточное расстояние, я выпалил. «Атакуем!» В тот же миг с мощных жезлов сорвались несколько трескающихся молний, а остальные усилили их с помощью смерча и воздушного потока. И самая настоящая электрическая волна обрушилась на ревущих монстров. Молнии уничтожали каждого, кто попадал под их смертоносное воздействие. Некоторые твари сумели пережить несколько атак, но остальные разряды завершали начатое. В поле в радиусе 30 метров превратилось в обожженное кладбище ужасных созданий. И когда электрическая атака утихла, мы смогли оценить масштаб повреждений. Практически все монстры умерли, за исключением нескольких, что пробились в город. Стены во многих местах уже были разрушены поэтому труда преодолеть их тварям не составило. Одна из них, двигающаяся невероятно быстро, атаковала нашу группу. Нам с Лоренсом пришлось нырнуть в транс аж второго уровня, чтобы сравнять скорость. Причем даже в таком случае чувствовалось ее преимущество. Тварь была невероятно ловкой. Ее острые когти чуть было не спороли одежду, как Лоренс нырнул сбоку и отрезал ей часть руки. Я тут же воспользовался моментом и перерубил ноги. А затем сделал полненосный маневр, который на создание не успело уловить. Я отрубил голову. Откинул тело подальше и смахнул со лба, выступивший пот. Что это был за монстр? Пораженно воскликнул Лорен, оглядывая труп. Сам не знаю. Пожал плечами. Но подобных гадов у врага достаточно. Поэтому будь готов увидеть и не такое. Огненный маг изумленно поднял брови. Однако. Не успел я еще хоть что-то сделать, как началось новое нападение. Под нашими ногами затрясла стена, и через считанные секунды прогремел мощный взрыв. Поверхность ушла у нас из-под ног, и все, кто был рядом, полетели вниз. Воздух сразу размыл столб дыма. Но даже после этого землетрясение не остановилось, оказалось, только усилилось. Остатки заграждения начали также разрушаться, освобождая путь врагу. «Всем подняться! Защищаем Аграс!» — заорал командир. И только воины начали вновь приходить в себе, как из земли выскочило сразу три каменных шипа. Один из них пронзил парня насквозь и выскочил наружу. Не успел наш товарищ издать хоть звука, как тут же завалился на землю. «Ах ты, тварь!» — взбесился другой молочик, который был другом убитому. Он мгновенно увидел того мага, который выпустил шипы и прицелился в него жезлом. На это земляный лишь криво усмехнулся и начал формировать новое плетение. Вот только наш успел быстрее, и вырвавшийся удар земли впечатал противника вниз. Тот прокатился несколько метров, но все еще был жив. Его напарники попытались нас окружить и создали земляных элементалей. Магические создания, созданные из камней, неуклюже устремились в нашу сторону. Одного встретил Лоренс, выпуская жезло заморозку. Голем на несколько мгновений замер, но вскоре вновь начал собирать былой темп. Друг погибшего, находясь в трансе первого уровня, миновал 10 метров за считанные секунды и обрушился на убийцу. Все это время один из элементалей, в попытке атаковать двоих воинов врезался в руины стены и сейчас пытался подняться обратно. Я вспомнил свою дуэль в Академии, где также столкнулся с таким плетением. «Самое главное — прервать зрительный контакт». Нырнув в транс второго уровня, отбежал в сторону и выстрелил из жезла усиленным огненным шаром сначала в одного, а затем и другого мага. Дальше с ним уже закончили мои напарники. В самом Аграсе же творилось нечто невообразимое. Даже отсюда слышались десятки взрывов, звуки сражения и отчаянные крики как людей, так и эльфов с артанцами. Многие постройки и здания уже были чуть ли не полностью уничтожены. Повсюду лежали обломки отвалившиеся коски. Даже сложно представить, что там сейчас творится в самой гуще событий. Со своей волной мы более-менее справились. Еще две группы ужасных тварей и магов попытались нас задеть. Но ничего из этого не получилось. И когда те поняли, что атака провалилась, то почти сразу попытались сбежать догонку им тут же понеслись плетения из жезлов. В первом артефакте у меня закончился заряд довольно быстро. Со вторым дела обстояли получше, но вскоре перестал работать и он. А на свои силы переходить пока было рискованно. Я прекрасно понимал, что они еще мне могут пригодиться. Поэтому выдыхаться сейчас было бы слишком большой ошибкой. Наша небольшая группа, в которой осталось всего 10 человек, двинулась ближе к центру. По дороге виднелись десятки трупов, как воинов противника, так и наших. К счастью, удалось даже забрать жезл который был у одного мужчины. Как показал быстроповерхностный анализ, заряда там еще на две трети. На какое-то время этого вполне хватит. Чем ближе мы приближались, тем все отчетливее и отчетливее стали слышаться звуки сражения. Восточная маги противника, оказывается, умерли не все. Некоторые еще продолжали летать и обстреливать наших сверху. Хорошо вот, что в людском войске тоже имелись подобные кадры. Поэтому в воздухе кружили и наши маги. Оказалось, что здесь разрушений гораздо больше. Практически ни одного целого здания не было. Стена представляла собой лишь груду обломков, через которую прорывались темные эльфы и сартанцы. Их тут же встречало отчаянное сопротивление. Весь масштаб сражения трудно было переоценить. Магическая битва принимала новый оборот. В воздухе то и дело мерцали вспышки молний, водных, воздушных и огненных плетений. Земля практически не переставала дрожать от многочисленных землетрясений, а то количество элементалей, которые призвали обе стороны, просто поражало. Но помимо обычных артефактов и плетений, что известно этому миру уже довольно давно, люди использовали кое-что новенькое. И судя по выражению лиц некоторых сартанцев, это стало для них неприятным сюрпризом. А вот применили мой град, и в небе сформировались каменные шипы, которые резко устремились вниз, поражая всех, кто находится в зоне атаки. Недалеко отсюда возникла мощная воронка, состоящая из песка. Она кружилась вокруг своей оси, разнося маленькие песчинки в разные стороны и мешая нормально оценивать обстановку. Это была песчаная амбуря. А вот кто-то закинул усиленный водный срыв прямо в толпу наступающих, И громкий хлопок уничтожил всех в радиусе 15 метров, даже несмотря на защитные артефакты врага. За взрывом последовала волна обжигающего пара, которая дезориентировала еще нескольких воинов. Все это были мои артефакты, те самые, которые сейчас оказывают ключевое влияние на ход битвы. Я слегка улыбнулся от осознания этой ситуации. Все же не зря так сильно над ними старался. По большей части людям сейчас везло но ведь на первое время у них были жезлы. Но как дело пойдет, стоит им начать использовать собственные силы? Сказать сложно. Те самые ужасные твари противника были практически неубиваемы. Именно на них тратилась львиная доля энергии и сил. Видимо, на них был большой акцент, раз ни Сари не поскупился создать их так много. И что говорить, это действительно работало. Не будь у нас моих артефактов, ситуация стала бы критической. В этот момент откуда-то сбоку послышался очередной взрыв. Обломки стены градом полетели на один из отрядов. Несколько частей чуть было не задели меня самого. Но, а в транс, вовремя отклонился. Воздух смыл стол пыли и дыма, сквозь которые проступили очертания очередной орды противника. Несколько десятков монстров и больше сотни обычных воинов ринулись в атаку. Мои глаза в изумлении расширились, и в поисках подмоги я огляделся. Но, к сожалению, все отряды были заняты сдерживанием прорыва с основного направления. Какого лешего? Неужели ответственные за этот участок уже устранены? Тут я понял, что если эта группа нападет с фланга, то последствия могут быть самые печальные. Но что делать? Моих сил здесь однозначно не хватит. А тратить их все прямо сейчас я точно не планировал. И всего за считанное мгновение, пока эти мысли пронеслись у меня в голове, а Орда постепенно приближалась. Помощь пришла сама собой. Вдруг откуда-то сбоку вынырл неизвестный отряд вооруженных людей. По всей видимости, для противника это стало неприятной неожиданностью. Оба отряда столкнулись в битве, и наплыв оказался сдержан. Я сам активно подключился, используя поднятый недавно жезл. Однако плетения в нем закончились уже довольно быстро, поэтому пришлось слегка поубивать темп атаки. Больше всего меня волновал вопрос, откуда взялась подмога, кто эти люди. Ведь конкретно эту группу я никак не мог припомнить. Или нет? Стоило мне обратить внимание на их броню, как все сразу стало ясно. На лице сама собой возникла дурацкая, но в то же время приятная улыбка. И внезапно вынырнувший из основной массы парень, который двинулся ко мне навстречу, подтвердил эту догадку. Ну здравствуй, Ален Мергрис. Каким-то странным приглушенным голосом поприветствовал он меня. Как бы это странно ни звучало, но я действительно рад тебя видеть, Палмер. Ты появился как нельзя кстати. Улыбаясь, ответил. Глава 15. Так и знал, что подоспею вовремя. Хмыкнул Тир, мрачно оглядываясь по сторонам. Я благодарен тебе за это. Искренне сказал Виола тоже здесь. Палмер тяжко вздохнул. «Куда там?» «Бросилась чуть ли не самая первая. Еле набился того, чтобы хоть была с хорошей охраной и сильно не лезла в бой. Да, Виола и Элеонора – прямо две боевые девушки. Ну, хорошо хоть, что принцесса все же осталась во дворце. А вот Палмер не смог убедить сестру побыть в тирсте. «Понимаю, как много у тебя воинов. Поинтересовался я». Большая часть ушла с вами. Мне пришлось собирать остатки. Стоило ему это сказать, как совсем недалеко от нас активировался огненный взрыв, и ударная волна чуть не сбила с ног. Пора было возвращаться